Глава двадцать восьмая Барабанная дробь стихла, в праздничном зале повисла тягостная тишина. Взгляды устремились на правительницу, которой последние лет десять никто не осмеливался перейти дорогу. — Я принимаю вызов! — ответила царица, выдержав паузу, в течение которой буравила змеиным взглядом чужеземку, осмелившуюся на подобный шаг. Согласно законам Тайшина, выбор времени и места поединка остается за мной. Завтра в полдень на арене. Не хочу омрачать этот вечер пролитой кровью, а теперь приступим к тому, для чего мы здесь собрались. Сегодня царевна Тельхинан и ее избранник вступят в законный брак, а Аль-Базиллис Гайя возьмет в жены свою избранницу. «Есть ли среди присутствующих те, кто знает причины, по которым эти молодые люди не могут быть вместе?» «Есть!» – Юленька ожидала ритуальной фразы, о которой предупредила Киони. «Я знаю и возражаю против обоих союзов». «И почему же?» – процедила правительница. «Я только что вызвала тебя на поединок. Ты приняла вызов». Следовательно, войти в семью как покорная супруга Альбазилиса я уже не могу. Он станет мужем только если я того пожелаю. И второе, я тоже участвовала в брачных состязаниях, значит имею право выбора. А я желаю видеть избранником великого князя Артемия Стужева. Да как ты смеешь, он мой, не выдержала царевна. Тебя никто не выбирал. С усмешкой напомнила княжна о провале. — Ты слабая, никчемная неудачница. Боишься, что и тебя вызову? — Да ты! Полыхнув взглядом, Тельхинан осеклась, понимая, что этим окончательно сорвет свадьбу. — Как смеешь обвинять меня в трусости? Смею и не боюсь высказать в лицо все, что думаю, и не поцелаю служанок с ядом. что стужив мрачно наблюдающий за происходящим, вздрогнул. — от тебя пытались отравить? — Сначала усыпили на арене, когда ты отвернулся, затем, зная, что по пробуждении я захочу пить, оставили у кровати кувшин с дурманом, — ответила княжна и развернулась к царице, выплескивая накопившиеся претензии. — Мы ведь понятия не имели о тайшине и в Золотом Городе, когда портал случайно закинул нас в пески. Вы могли бы вывести нас на границы земель и получили бы за это щедрое вознаграждение. Вместо этого привели в Тай-Шерет. Вынудили участвовать в брачных состязаниях, хотя князь сразу заявил, что мы с ним пара, но нет. Нас разлучили и не дали общаться. Приставили переводчиков вместо того, чтобы снабдить амулетами, благодаря которым мы бы понимали вас. Мы приняли ваши условия, рассчитывая разрешить ситуацию миром, но вам и этого показалось мало. Когда князь победил, шантажом вынудили его изменить выбор, а когда он и это сделал, подослали служанку с дурманом из царской оранжереи. «Я действовала в интересах Тайшина! Никто не смеет упрекать меня в этом!» — зло процедила царица. «Нет, ты действовала в собственных интересах! Ты огородилась от мира, опасаясь за власть и накопленные богатства, но не учла, что народ без вливания свежей крови обречен на вырождение, поэтому магия уходит, а ты не знаешь, как это остановить!» Как смеешь порочить мое имя, чужачка? Взбесилась тайхинан и подскочила с места. Стража! Схватить ее! Ринувшихся к девушке воинов остановили лианы, пробившиеся через каменный пол. А княжна даже не шелохнулась, с презрением глядя на топающую ногами царицу. Я всего лишь сказала то, о чем другие уже знали, но молчали. Опасаясь за собственную жизнь Правитель, не соблюдающий собственные законы недостоин занимать трон Нельзя бессмысленно губить молодых воинов Чтобы другой на их фоне выглядел самым сильным Нельзя предавать собственный народ Рассказывая мифы о внешней угрозе Нельзя построить новое будущее Цепляясь за прошлое «Убейте ее!» — выкрикнула царица и вдруг захрипела, схватилась за горло. «Убить!» Не устояв на ногах, женщина рухнула на трон и забилась в конвульсиях. К ней на помощь поспешили целители, но их усилия оказались тщетными. Каждый правитель, принимая власть, дает клятвы. Жаль только, что иногда забывает об их назначении. И пока сама царица верила, что действует во благо народа, а народ принимал такого правителя и подчинялся, клятвы молчали. Но стоило только напомнить о них, сказать правду о неприглядных поступках и ткнуть носом в нарушение, как магия мгновенно покарала клятва преступницу. — Ты убила ее! — ошеломленно произнесла Тильхинан, призывая магию, от которой задрожали стены дворца. «За это полагается смертная казнь!» «Нет, княжна невиновна», — опроверг обвинения стужев. Эта царица нарушила клятву. Целители подтвердят, как только осмотрят тело. Тайхинан настигла кара богов. «Но мы еще можем пожениться!» Глаза царевны алчно заблестели. Она подалась к жениху, хватая его за руку. «Я стану новой царицей, а ты, Аминокалем, мы будем править тайшином вместе!» Ты, видно, не слушала Юлию Игнативну. Холодно осадил девушку князь и отстранился. Я поклялся защищать императорскую семью. А Юлия не только племянница ее величества, а еще и моя невеста, угрожая ей. Ты покусилась на святое, мой род, И за это пощады не жди. В голубых глазах молодого человека Засияли всполохи голубого пламени. Магия холода хлынула, Проступая на лице и коже князя белым инеем. Царевна охнуть не успела, Как покрылась ледяной коркой. Но ее защищали амулеты, А еще сильный внутренний источник магии земли вступил в противостояние со стихией холода предательства взревел альбазилис призывая стражу спасайте царевну чужаков взять живыми